«О чем мы припираемся? Вы не знаете моих мыслей. России нужны школы и больницы, а не фавны и ныне фары». «Никто не спорит. Мужик раздет, пухнет от голода». Такими скачками подвигался разговор. Сознавая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять,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 Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою все равно каталажки или загробного воздаяния, высшую эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимало над животным и уносило ввысь не палка, а музыка,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 что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались. Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения. Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов,